Помелькнуло изрядное число таких вечеров, прежде чем в их беседу закрался первый легкий диссонанс. И было это в ту пору, когда Фрэнк вновь стал замечать ход времени. Однажды он перебил жену. «Слушай, чего мы застряли на Париже? Этих официальных учреждений навалом по всей Европе. Почему не Рим? Или Венеция? Или даже что-нибудь вроде Греции? Я к тому, что надо смотреть шире». На Париже свет клином не сошился Ну, разумеется, просто было бы логично с него начать Учитывая твое знание языка и все остальное, ведь так? Если бы Фрэнк посмотрел в окно, он увидел бы в нем отражение испуганного вруна Язык, разве он говорил, что знает французский? Особо полагаться на это не стоит Наверное, я уж все перезабыл из той малости, что знал То есть бегло я никогда не говорил, так только могу пару слов связать А больше и не надо? На месте всё сразу и вспомнится. Будем вместе учить. И потом ты же там бывал, знаешь расположение улиц, где какие районы, а это очень важно. М-м. Вообще-то верно, мысленно убеждал себя Френк. Благодаря нечастым трёхдневным увольнениям он знал местонахождение главных достопримечательностей, изображаемых на открытках, дорогу от них в кварталы, где тогда располагались гарнизонная лавка и клуб Красного Креста, и дальнейший маршрут на пляж Пигаль. Ещё он знал, как выбрать проститутку получше и чем будет пахнуть её комната. Кроме того, он знал, что лучший район Парижа, в котором обитали люди умевшие жить, начинается от Сен-Жермен-де-Пре и простирается на юго-востоке в юго-запад до Кафе-дю-Дом. Впрочем, последние сведения он почерпнул из романа "И восходит солнце", прочитанного ещё в школе, а не из личных рискованных прогулок по безлюдным кварталам, в которых сотрёшь все ноги, пока их обойдёшь. Он любовался изяществом старинных зданий и светом уличных фонарей, сквозь листву деревьев мерцавших зелёными вспышками. Его восхищали длинные яркие тенты кафе и море умных лиц, ведущих беседу. Но от белого вина болела голова, а умные лица при ближайшем рассмотрении оказывались устрашающе бородатыми физиономиями мужчин и мордашками женщин, чьи взгляды в долю секунды его оценивали и отвергали. Возникало чувство, что здесь парит недосягаемая мудрость, а за углом поджидает невыразимая благодать. И Френг то изнеможения бродил по бесконечным голубым улицам, но те, кто умел жить, соблазнительные секреты держали при себе, и каждый раз всё заканчивалось тем, что он вдрызг напивался, а потом блевал через задний борт тряского грузовика, увозившего его обратно в часть. Я еду, ты едешь, вспоминал Фрэнк Мы едем, вы едете, они едут Лучше, когда мы обживемся Ну, как по-твоему, ты не слушаешь? Нет, нет, слушаю Извини, я задумался Ведь это совсем не просто Сорваться в чужую страну С детьми и так далее В смысле, возникнут проблемы Каких сейчас мы даже не представляем Ну, конечно, возникнут И легко тебе не будет, и мне тоже А у тебя есть предложение лучше? Да нет, ты права Вид на сегодня подустал. Выпить хочешь? Нет, спасибо. На кухне Фрэнк взбодрился стаканчиком, и недоразумения больше не возникали до следующего вечера, когда Эйприл сделала потрясающий отчёт о том, как она провела день. Фрэнк полагал, что днем жена тоже вялая и рассеянная Он представлял, как она подолгу лежит в ванне Затем в спальне, часами вертится перед зеркалом Примеряя платья и выдумывая новые прически И под воображаемые скрипки Вальсирует по залитой солнцем комнате Через плечо, улыбаясь своему раскрасневшемуся отражению И лишь к его приходу спешит заправить постель И прибрать в доме Но оказалось, что нынче, сразу после завтрака Она поехала в Нью-Йорк где прошла собеседование и заполнила длиннющую анкету для работы в зарубежных учреждениях. Затем отправилась хлопотать о паспортах. После этого приобрела три брошюры с расписаниями полудюжены пароходных компаний и авиалиний. Купила два чемодана, французский словарь, путеводитель по Парижу, детскую книжку Слонёнок Бабар, учебник Освежите свой французский для толковых людей, которые уже что-то знают. И потом с ламя голову помчалась домой, чтобы в при мне отпустить няньку, заняться ужином и смешать коктейли. Ты не устала? Не особенно. Даже встряхнулась. Я уже 100 лет не ездила в город. Хотела устроить тебе сюрприз и в обед заскочить в твою контору, но не было времени. В чём дело? Ни в чём, просто я поражена тем, сколько ты всего успела за один день, впечатляет. Ты злишься? Я тебя понимаю. Тебе неприятно, что я за всё хватаюсь сама. Да нет, что за глупости? Я вовсе не злюсь, пустяки. Нет, не пустяки. Это вроде моих поползнавений, стричь газон и всякого такого. Конечно, паспорта и бюро путешествий надо бы оставить тебе. Но я оказалась в тех местах и было глупо не зайти. Но всё равно извини, пожалуйста. Слушай, хватит, а? Сейчас я и впрям начну злиться. Всё, проехали. Ладно. Френк Листал, учебник. Эй, ветли он нам подойдёт. В смысле, это не для начинающих. Бог с ним. Я в торопях схватила, а уж потом увидела, что книжонка выпендрёжная. Вот тоже надо было оставить себе, ты в этом лучше разбираешься. На следующий вечер Эйприл виновато сообщила, что у неё плохие новости. Ну, то есть не совсем плохие, но неприятные. Нынче прикатила миссис Гивингс из жутким официозом пригласила нас завтра на ужин. Естественно, я отказалась, мол, нет няньки. Тогда она попыталась захмутать меня на следующую неделю, и я всё отбрёхивалась. А потом сообразила. Нам же всё равно с ней встречаться насчёт продажи дома. И тогда говорю: "Может, вы к нам приедете?" Ага. Ну не волнуйся, они не приедут. Ты же её знаешь. Всё бубнила, что не хочет нас обременять. Ой, зануда. А я говорила, что нам все одно, надо повидаться по делу. И так битых полчаса, пока я не уломала ее на завтрашний вечер. Она придет одна, после ужина. Только ради делового разговора. И тогда, Бог даст, мы ее больше и не увидим до продажи дома. Чудесно. Вот тут и заковыка. У меня совершенно вылетело из головы, что на завтра мы приглашены к Кэмпбеллам. Я позвонила Милли... Снова наплила про няньку, и она, похоже, искренне огорчилась. Тебе известно, какой она бывает точно ребёнок. Я, помнится, не успела, как согласилась прийти сегодня. Вот такие выходные. Нэнчи Кембелы, завтра Гивинс. Ой, мне ужасно стыдно, Френк. Ладно, ничего. Это и есть твои плохие новости. Ты вправду не сердишься? Фрэнк ничуть не сердился. Умывшись и сменив рубашку, он даже почувствовал, что ему не терпится поведать Кэмбэлам о своих планах. Подобные затеи всегда кажутся нереальными, пока о них кому-нибудь не расскажешь. Слушай, Эйприл, мы сообщим миссис Гивингс о своих намерениях, но ей вовсе не обязательно знать, что именно мы собираемся делать в Европе, правда? По-моему, она и без того считает меня прохиндием. Неужели это нет? Какое собачье дело? Если уж на ту пошло, можем и Кэмбулу ничего не говорить. Нет, да. им-то мы скажем, поспешно возразил Фрэнк. Он чуть было не сказал, ведь они наши друзья, но вовремя прикусил язык. Конечно, мы не обязаны им что-то рассказывать, но почему бы и нет? Прощайте, прощайте. Я говорил про себя, Фрэнк, болтливым стенографисткам, нагруженным пакетами из дешёвого магазина, и кучке хамоватых молодых клерков без пиджаков, которые привалившись к стене у входа, вовсю дымили сигаретами. Прощай, вся милая свора. Я уезжаю. Изумительное ощущение свободы длилось до тех пор, пока унылое дребежжание Зуммера не возвестило, что Фрэнка вызывают в кабинку Бенди. Тэт Бенди был затворник. И в хорошую погоду всегда выглядел плохо. Казалось, его тощее, бледное тело специально создано для минимальных требований жёсткого двубортного делового костюма, а худое землистое лицо размякает лишь зимой, когда в конторе закрыты все окна. Однажды его назначили сопровождать группу продавцов, награжденных поездкой на Бермуды, и потом в Вести Нокса поместили фотографию всей ухмыляющейся компании, которая в плавках выстроилась на пляже. Роско втихаря увеличил ту часть снимка, где Бенди, с обеих сторон придавленный двумя волосатыми лапищами, изо всех сил старался улыбнуться, и сей фрагмент тайно циркулировал по кабинкам пятнадцатого этажа, обитатели которых единодушно утверждали, что в жизни не видели ничего с Сейчас лицо Бенди напоминало тот снимок, и поначалу Фрэнк решил, что виной всему сквазивший из окна июньский ветерок, который смешно раскидал длинные пряди зачёсанные поперёк начальнической лысины. Но потом встряпнулся и сам, когда понял, что главная причина тревоги редкий визит высокого гостя. Фрэнк, вы, конечно, знаете Барта Полока. Бат, познакомьтесь. Фрэнк Уильямс. правая рука Фрэнка утонула в теплой хватке массивной фигуры, облаченной в коричневый габардин и увенчанной загорелым улыбающимся лицом. Кажется, официально мы еще не представлены друг другу. Рад познакомиться, Фрэнк. Этот человек... Кого в любой другой фирме назвали бы не по имени, но мистером Был коммерческим директором отдела электроники Раньше удоставил Фрэнка разве что небрежным кивком в лифте А Фрэнк давно уже презирал его издали «Мужик запросто стал бы президентом» Как-то поделился он с Эйпел «Знаешь, такой безмятежный бугай с отеческим взглядом Улыбкой на миллион долларов и четырьмя фунтами мышц вместо мозгов Покажи его по телеку, и у соперника не будет ни малейшего шанса» Теперь же, когда его собственное лицо разъехалось в подобострастной улыбке, а из-под мышки под рёбра выбежала капелька пота, Фрэнк попытался унять свою непроизвольную эроболепию и представить, как вечером расскажет обо всём жене. Я поймал себя на том, что вроде бы как мандражирую. Смешно, правда? Ведь понимаю, он дундук, ничто в моей жизни, а всё равно слегка дрейфлю в вот уже гадости, а? Присаживайтесь, Фрэнк. Тед Бенди упорядочил свой внутренний заем, сел сам и беспокойно поерзал, как человек, страдающий геморроем. «Мы просматривали кое-какие материалы по съезду Нант, и Барт попросил пригласить вас. Похоже...» Фрэнк не дослушал, ибо все его внимание сосредоточилось на Барте Поллоке. Дождавшись, когда Бенди закончит, тот подался вперед, звучно хлопнул ладонью по бумагам, оказавшимися экземпляром к вопросу о контроле продукции, и сказал «Работа! Зашибись, Фрэнк!» Люди все просто опупили.